Глава 16 День тянулся долго, словно вязкий мёд, и я не могла найти себе места. Рейнерд уехал в город еще рано утром, и с тех пор в доме витало странное ощущение пустоты. Люсиль чувствовала себя немного лучше, но ее слабость все еще не позволяла ей играть или гулять слишком долго, поэтому большую часть дня она провела в постели, мирно посапывая. Я же, оставшись один на один со своими мыслями, перебирала травы, читала книги и пыталась чем-то себя занять. Но все было бестолку. Мне было странно маятно после вчерашних признаний. А еще на душе было тяжело от ощущения надвигающейся беды или просто чего-то неприятного. Внутри меня словно скреблись настойчивые надоедливые кошки. Рейнард должен был выяснить точную дату суда. Конечно, мы уже знали, что он состоится вот-вот, но все же это было довольно эфемерно. Не то же самое, когда есть четко обозначенный день и время. Каждый шаг по коридору, каждый звук за окном заставлял меня вздрагивать и думать, что лорд Локвуд вернулся. Но Рейнарда все не было, и чем ближе подбирался вечер, тем больше нарастало странное чувство беспокойства. Я вспоминала ту ночь, его слова, его прикосновения, его поцелуй. Все это кружилось в моей голове, заставляя сердце то замирать, то биться быстрее. Когда я почти смирилась с тем, что этот день пройдет в ожидании, в дверь моей комнаты постучали. «Анна?» — раздался голос Марты. Она осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Тебе записка». «Записка?» — удивилась я, отрываясь от книги. Впрочем, я все равно уже в третий раз бралась перечитывать одну и ту же страницу. «Да, от лорда Локвуда». Добавила она, протягивая мне сложенный пополам листок. Я быстро поднялась на ноги, чувствуя, как внутри все сжалось. Взяв послание, я развернула его, и взгляд сразу упал на знакомый уверенный почерк. «Анна, завтра состоится заседание. Я понимаю, что это известие может взволновать вас, но я прошу вас быть готовой. К сожалению, ваше личное присутствие необходимо. Не бойтесь, все будет под контролем. Я лично проследил за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены». Мы выезжаем рано утром. Лорд Эр Локвуд. Я перечитала записку несколько раз, словно пытаясь найти в его словах что-то еще, что-то скрытое. Но это было все. Лаконично, сдержанно. И все же я знала, что за этими словами скрывается его забота и, возможно, беспокойство. Анна? Марта осторожно погладила меня по спине, видя мое беспокойство. Записка дрожала в моих руках, и я чувствовала, как внутри меня поднимается волна тревоги. «Завтра. Все произойдет уже завтра. Суд, эти люди, те события, которые я так долго пыталась забыть, снова всплывут на поверхность». «Суд состоится завтра», — объяснила я ей, — «и мне придется присутствовать на заседании». «Значит, они решили, что записать, что ты скажешь, и передать судье недостаточно?» Марта понимала мое беспокойство и отрицательно покачала головой. «Ох, не переживай, уверена, ты справишься, и ничего страшного там не будет. Вот увидишь». Я крепче сжала листок. Хотелось куда-то спрятаться, но в то же время в глубине души я знала, что не могу сбежать. Я должна быть там. Ради справедливости, ради Люсиль, ради всех тех, кто пострадал от рук доктора Бродрика. На утро дня суда я проснулась с тяжестью в груди. Утро судного дня. Какая забавная выходила игра слов, и для меня оно и правда было таковым. Солнечный свет пробивался сквозь занавеси, но он не приносил утешения. Мои мысли были где-то далеко, в том месте, куда мне совсем не хотелось. Суд, эти люди, все события моего похищения предстоит пережить заново вместе с ними, на всеобщее обозрение. Я медленно оделась, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Черное платье, выбранное для этого дня, показалось вдруг слишком строгим, слишком тяжелым. Даже воздух вокруг был каким-то вязким, словно сам мир пытался задержать меня здесь, в безопасности. Но я знала, что не могу остаться. Когда я спустилась вниз, меня уже ждал Рейнард. Он стоял у окна в холле, его руки были сложены за спиной, а взгляд устремлен вперед в пустоту. Но, услышав мои шаги, он обернулся. «Анна», — произнес он мягко, и в его голосе звучало что-то, что сразу привлекло мое внимание. Я хотел поговорить с вами прежде, чем мы отправимся. «Что-то случилось?» — спросила я, чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. «Нет, но...» — он замялся, словно подбирая слова. «Я просто хотел бы рассказать, как все будет. Не переживайте, Бродрик и его сообщников в этот момент не будет в зале. Судья согласился удалить их на некоторых этапах. Вы не увидите их, я обещаю». Его слова прозвучали успокаивающе, но я все равно не могла избавиться от тревоги. Он сделал шаг ближе. Его взгляд был серьезным, но теплым. «Анна», — тихо сказал он, — «я буду там, в зале. Вы не будете одна. Если станет слишком тяжело, просто посмотрите на меня. Я не оставлю вас». Его слова отозвались во мне, словно нежные пальцы прошлись по струнам глубоко внутри меня. Я кивнула, не доверяя своему голосу, и он, казалось, понял. Мы ехали в повозке, и я старалась сосредоточиться на ровном стуке колес. Это помогало не думать о том, что ждет впереди. Рейнард сидел рядом, и его присутствие ощущалось даже без слов. Пространство между нами казалось одновременно небольшим и бесконечно широким. Я чувствовала его взгляд, но не решалась повернуть голову. За окном мелькали поля и леса, но я почти не видела их. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы справиться с нарастающей тревогой. Несколько минут прошли в тишине, но она не была спокойной. Она звенела, как натянутая струна, готовая вот-вот порваться. Я знала, что Рейнард хочет что-то сказать. Его рука, лежавшая на колене, иногда едва заметно двигалась, словно лорд боролся с собой. Наконец он нарушил молчание. «Анна?» Его голос был мягким, но я услышала в нем нотки напряжения. Я подняла глаза, наконец отрываясь от изучения своих рук. Его взгляд был сосредоточен на мне, глубокий и чуть настороженный, как у человека, решившегося на непростой разговор. «Я хотел бы поговорить с вами о том, что произошло той ночью», продолжил он, чуть понизив голос, словно не хотел, чтобы его слова прозвучали слишком громко. Я почувствовала, как мое тело напряглось. «Конечно», — Рейнард говорила поцелуи. «Этот момент, который я сама никак не могла выбросить из головы, теперь снова всплыл на поверхность, заставляя меня почувствовать смущение». «Это был момент, который я не могу забыть», — продолжил Локвуд, глядя куда-то перед собой, будто собираясь с мыслями. Его голос звучал искренне, но в нем было что-то еще — «Неловкость? Сожаление?» «Но я понимаю, что, возможно, я поступил неправильно. Я не хотел ставить вас в неловкое положение». Его слова были аккуратными, но в них чувствовалась какая-то внутренняя борьба. Я заметила, как он слегка сжал кулак, будто это помогало ему не сбиться с мысли. Его взгляд, однако, оставался серьезным, внимательным, словно он искал в моем лице ответ. Я смутилась, опустила глаза, чувствуя, как тепло заливает мои щеки. Этот разговор был последним, чего я хотела сейчас. Предстоящий суд, воспоминания о той ужасной ночи — все это уже было слишком тяжело для моих нервов, а теперь добавлялось еще и это. Его слова, его эмоции, которые я еще боялась. «Лорд Локвуд», — перебила я его, подняв руку, чтобы остановить — Мой голос звучал тихо, но решительно. «Пожалуйста, сейчас не время». Я буквально кожа ощущала, как он внимательно следит за каждым моим движением. Он замолчал, и несколько мгновений мы просто сидели, окруженные звуками повозки и стуком копыт лошадей. «Я понимаю», — наконец ответил Локвуд, и в его голосе прозвучала едва заметная грусть. «Простите, я не должен был заводить этот разговор сейчас». «Нет», — тихо произнесла я, покачав головой. Во не за что извиняться, Рейнард. Я всё-таки подняла глаза и встретилась с его взглядом. Я нарочно назвала его по имени, чтобы немного смягчить обстановку. В темной глубине его глаз стоялся тёплый душевный порыв, который заставил мое сердце пропустить удар. Рейнард смотрел на меня так, словно все остальное перестало существовать, словно наш маленький союз в повозке был для него важнее всего. «Просто сейчас мне слишком тяжело», — продолжила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, хотя внутри все дрожало. Мы едем на заседание суда. Я должна быть собранной, должна сосредоточиться. Все, что меня ждет, это пугает меня. Я не готова обсуждать что-то еще, не готова думать об этом. Его взгляд не отрывался от моего, но теперь в нем читалось понимание. Он немного расслабил плечи, хотя легкая напряженность все еще оставалась. Я видела, что он хотел сказать что-то, но удержался. Но это не значит, что я хочу избежать этого разговора, добавила я неожиданно для себя. Мое лицо вспыхнуло, но я продолжила, стараясь говорить честно. «Просто не сейчас. Когда все это закончится, когда я смогу снова дышать спокойно, тогда мы поговорим, обещаю». Мои слова повисли в воздухе, но я почувствовала, как напряжение между нами чуть-чуть ослабло. Рейнард слегка кивнул, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Хорошо», — сказал он спокойно. «Вы правы, сейчас не время». Он отвернулся, посмотрел в окно повозки, но я чувствовала, что этот разговор не оставил нас равнодушными. Слова и взгляд Рейнарда заставили меня дрожать, но я не сомневалась, что сделала правильно. Сейчас действительно не время для наших чувств. Зал суда оказался гораздо больше, чем я ожидала. Высокие потолки, тяжелые деревянные стены, строгие лица людей. Все это давило на меня, словно воздух стал внезапно тяжелее. Я сидела на скамье во втором ряду рядом с пошнотелой женщиной, которая то и дело зевала, скрывая нижнюю часть лица огромным черным веером. «Эти заседания ужасно затянуты, вам не кажется, милочка?» Она склонила ко мне голову. Я взглянула на нее с легким недоумением. Сам собой напрашивался вопрос, что она в таком случае здесь делает, но она опередила меня и сама же ответила. «Сегодня в ратуше будет петь чудесный хор, и мой супруг обещал сопровождать меня, но представьте, утром он сидит в совете присяжных». Она указала на ряд стульев, расположенный чуть в стороне от остальных зрителей. Заседание было открытым, и присутствовать мог любой из жителей города. И заставил меня дожидаться его прямо здесь. Я вежливо улыбнулась ей, не найдя, что сказать. Но ей казалось, этого и не требовалось. «Этот доктор Бродрик показался мне довольно приличным мужчиной, знаете ли», — продолжила она рассуждение. Я вздрогнула. Сейчас заканчивался перерыв. Меня должны были вызвать сразу после него, а только потом привезти Бродрика. Я очень надеялась, что не встречусь с ним, поэтому лишние упоминания этого человека мне были вовсе ни к чему. «И второй мужчина, как же его!» Она постучала по подбородку сложенным веером. «Закариэль, вы его знаете?» Она повернулась ко мне, на этот раз ожидая ответ. Я сглотнула. Знала лучше, чем хотелось бы, но ответить и в этот раз мне было не суждено. — Перерыв объявляем завершенным! — раздался голос распорядителя. Зазвонил колокольчик. Люди из коридоров хлынули внутрь. Лорд Локвуд, проходя мимо, поймал мой взгляд и кивнул в знак поддержки. Его место было в первом ряду рядом с представителем обвинения. Я видела такие мероприятия только по телевизору. Что уж говорить о личном участии. На душе было маятно, тяжело и душно. Перерыв закончился, и зал снова наполнился людьми. Шум голосов, скрип и два слышный шелест одежды — все это сливалось в одну удушливую симфонию, которая только усиливала мое волнение. Распорядитель громко объявил о продолжении заседания, от чего мое несчастное сердце затрепыхалось, словно крылышки калибри. Рейнард, не торопясь, обернулся ко мне, явно переживая о моем состоянии. Его спокойное лицо и уверенный взгляд, казалось, говорили, «Ты справишься?» Но это лишь ненадолго помогло мне совладать с тревогой. Когда же мое имя прозвучало из уст судьи, и весь зал повернул голову в мою сторону, я вовсе оказалась готова провалиться под землю, ну или, в моем случае, под паркет. Я поднялась, едва чувствуя собственные ноги, и направилась к свидетельской скамье. Дорога к ней показалась бесконечно долгой. Когда я, наконец, села, судья, высокий мужчина с суровым лицом и седыми баками, задал мне несколько формальных вопросов. Я старалась отвечать четко, но голос все равно дрожал. Я с силой сжимала пальцы, уложив руки на колени. «Расскажите, госпожа Герман, при каких обстоятельствах вы столкнулись с доктором Бродриком?» — спросил он, пристально глядя на меня. Я вдохнула глубже и начала рассказывать о том, как этот «доктор» лечил девочку сахаром, из-за чего у нее началась аллергия, и это все лишь усугубило ее положение. О похищении, о том, как очнулась в том охотничьем домике. Подробности того, как они обращались со мной, я писала холодно и безэмоционально, представляя, что зачитываю новостную сводку. Я смотрела в пол прямо перед собой. О том, как Бродрик вместе с Заком перекладывали морник в сумку доктора. Странно, но моя речь звучала вполне сносно. Не зря, похоже, я сто раз проговорила ее про себя в последние дни. Казалось, воздух в зале стал еще тяжелее. Люди вокруг слушали внимательно. Некоторые с ужасом, другие с сомнением. Я избегала смотреть на присяжных, боясь увидеть в их глазах недоверие. Но я чувствовала взгляд Рейнарда, и это помогало не сломаться. Когда я закончила, судья кивнула, я подумала, что, возможно, самый страшный момент уже позади. Но стоило адвокату Бродрика подняться со своего места, как я поняла, что ошибалась. «Благодарю вас, мисс!» Он особенно выделил это, явно пытаясь уязвить меня. Ведь обычно все вежливо обращались друг к другу госпожа или господин, не обращая внимания на статусность. Но, по всей видимости, этот мужчина решил особенно выделить то, что я не имею отношения к благородным кровям. «За столь драматичное повествование!» И вот он был холодным, почти насмешливым. Высокий, весь какой-то нескладный. Он напоминал мне ужа на сковородке. Но в отличие от ужа, он был ужасающе спокоен и доволен происходящим. «Однако у меня есть несколько уточняющих вопросов». Он сделал шаг вперед, и мне показалось, что его взгляд прожигает меня насквозь. «Мисс Анна, если не ошибаюсь, вы прибыли в наш город совсем недавно?» — спросил он, слегка приподняв бровь. «Да», — ответила я, чувствую, как внутри все сжимается. «И откуда же вы приехали?» — продолжил он, чуть склонив голову. «Из одной отдаленной провинции», — ответила я, стараясь говорить ровно. «Как интересно!» — протянул он, словно находя в этом что-то подозрительное. «И что привело вас сюда?» «Я... я приехала к сестре. Начала я, но он перебил меня». «На должность горничной, насколько мне известно». Он продолжал буравить меня взглядом. «Да, но...» Я запнулась, когда он растянул тонкие губы в победной усмешке. — Забавно, — продолжил он, обращаясь уже скорее к залу, чем ко мне. — Простая горничная, которая вдруг оказывается куда более осведомленной в вопросах лечения, чем опытный врач? Откуда такие знания, мисс? — Я, я помогала своему дяде, — ответила я. Он был травником, и я многому у него научилась. — Травником? — его голос наполнился деланным удивлением. «Вы хотите сказать, что женщина, которая должна заниматься хозяйством, вдруг стала разбираться в сложных вопросах, касающихся врачевания? Это звучит несколько неправдоподобно». Зал снова зашумел. Я почувствовала, как мое лицо запылало. «Я просто наблюдала за дядей и помогала ему», — попыталась объяснить. «Это не делает меня врачом. Я лишь понимала, что Люсиль лечили неправильно». «Ага». Протянул он, словно услышав нужные ему слова. «И, видимо, этой помощи хватило, чтобы вы смогли убедить лорда Локвуда доверить вам свою племянницу». «Это звучит весьма необычно для женщины вашего положения, не так ли?» Его слова вызвали новую волну шепота в зале. Я почувствовала, как все внутри сжимается. «Ваша честь», — обратился адвокат к судье, «не кажется ли вам странным, что эта женщина с ее сомнительной историей и подозрительными знаниями оказалась в центре столь запутанного дела?» «Более того, мой клиент утверждает, что Миссанна использовала свои травы или иные способы для того, чтобы приворожить лорда Локвуда и манипулировать им. Это объясняет, почему он так рьяно защищает ее интересы». Залахнул, а я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Мой взгляд метнулся к Рейнарду. Он сидел неподвижно, его лицо застыло, словно было вырублено из камня. Только глаза выдавали его. Они пылали гневом.